«Хм... Я опасаюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя, если вы... Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не победности бедности к генералу, осмелюсь, если можно узнать?» «О, нет, в этом будьте совершенно удостоверены, у меня другое дело. Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите, секретаря». Сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь, компанейский. — Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил. Нельзя ли здесь мне где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой. «Покурить — Покурить? С презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, Как бы все еще не веря ушам. — Покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Э, чуднос. О, я ведь не в этой комнате просил, я ведь знаю, а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому что я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно. И знаете, есть пословица в чужой монастырь? Ну, как я об вас об таком доложу? пробормотал почти невольно камердинер.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 «Так вы еще и родственник?» — встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей. «И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что по-настоящему и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральшей за границей с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношение по возвращении». Вам же все это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому, вижу, вы все еще беспокоитесь. Доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут хорошо, не примут тоже, может быть, очень хорошо, только не могут, кажется, не принять. Генеральша уж, конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал. Казалось бы, разговор князя был самый простой, но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный коммердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком, а так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа то и зашло в голову, что тут два дела. Или князь так, какой-нибудь потоскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиций не имеет, потому что умный князь с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том, и в другом случае не пришлось бы за него отвечать. А все-таки вам в приемную бы пожаловать заметил он по возможности настойчивее. Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил. Весело засмеялся князь. А стало быть, вы все еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам может и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим. Я посетителю такого как вы без секретаря доложить не могу. А к тому же и сами, особливо Давичи заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник. А Гаврил Арделеонович без доклада идет. Чиновник-то? Гаврил -то Арделеонович? Нет, он в компании от себя служит. Узелок-то постановьте, хоть вот сюда.